Глава третья. Начало контр-атаки. Часть первая. Карета дрожала. Этот экипаж был собственностью короля заклинателя и отличался от обычного. Великолепным и изысканным интерьером. Еще и удобством в довесок. Нея была особенно благодарна за подушки, благодаря которым, сколько бы она на них ни сидела, ничего нигде не болело. Нея украдкой смотрела на короля заклинателя, сидевшего напротив нее и выглядывающего наружу. Пускай он и был ужасающим королем мертвых, но сейчас не было ни тени того угнетающего величия, которое он проявил при встрече с ними в зале для аудиенций. Вероятно, это потому, что она провела много времени в разговорах с королем-заклинателем за время их поездки. Во время бесед она узнала одну важную деталь о короле-заклинателе. Он был чрезвычайно великодушным. Следует признать, что король-заклинатель вел себя с достоинством государя. Каждое его действие отражало его качество как единоличного правителя. Однако, пока Нея просто сидела в карете с ним, большую часть времени он почти ничем не отличался от обычного человека. Кроме того, она стала замечать это за ним все чаще и чаще. По всей видимости, король-заклинатель полагал, что Нея будет как на иголках рядом с ним. И в порыве великодушия... Он решил больше походить на простого человека. Причина, по которой это случалось еще чаще, была, разумеется, в том, что его навыки улучшались. А с остальными он вел себя так, потому что они продолжали играть роль суровых паладинов. Подумать только, что он так относится к гражданам другой страны, какой милосердный господин. На что он смотрел? Он наблюдал за паладинами, едущими рядом, или за чем-то другим, чего не видела Нея? «У меня что-то столь любопытное на лице?» «Блин, нет, прошу прощения, Ваше Величество, на вашем лице ничего нет». Кажется, она слишком пристально смотрела на короля заклинателя, а задаченный король-заклинатель коснулся своего лица костяными пальцами. «Полагаю, должно быть довольно неловко сидеть в карете в полной тишине». М «Да, в таком случае давай поговорим». Хотя она немного привыкла к этому, все равно разговор с королем-заклинателем всегда вызывал у нее боль в животе. «Мы почти не знакомы друг с другом, и я полагаю, что мы могли бы поговорить о чем-то более личном, ведь мы уже несколько дней едем в одной повозке. Думаю, теперь мы можем немного открыться друг другу. Нея Бараха, не расскажешь мне о себе». «О себе?» Даже тема о себе казалась ей слишком расплывчатой, Она понятия не имела, что могла такого сказать, чтобы угодить королю-заклинателю. «Именно. Например, почему ты захотела стать оруженосцем? В чем заключается эта работа? Не могла бы ты рассказать об этом?» «Если вам так будет угодно, ваше величество». Поклонившись, Нея заговорила о том, о чем ее попросили. Но это была не такая уж и увлекательная тема. Говорить о семье и о работе оруженосца вовсе не интересно. Кроме того, мне было велено не рассказывать о положении в стране королю-заклинателю, но это, думаю, в пределах допустимого. К тому же, если бы ей пришлось скрывать даже такие детали, то рассказывать было бы вообще не о чем. Вскоре ее вялый, бессвязный рассказ подошел к концу, и король-заклинатель глубоко кивнул. Понятно, понятно. Так значит, ты лучница, а это редкость среди оруженосцев госпожа Бараха. «Мои навыки не так хороши, чтобы гордо называть себя лучником, Ваше Величество. Просто стрельба из лука дается мне лучше, чем навыки фехтования. И правда в том, что меня нередко ругали за это и говорили больше сосредоточиться на тренировках владения мечом. Нея могла назвать настоящим лучником только кого-то великого, как, например, ее отец. А сама она была лишь не намного более талантлива, чем простолюдины». «Нет». «Я хочу сказать, что кандидат в паладины со склонностью к оружию дальнего боя – редкое явление. Если бы это касалось меня, я бы посоветовал развивать твои навыки лучника. Пускай фехтованием занимаются те другие, кто больше к этому склонен». «Большое вам спасибо». Слова короля заклинателя были искренними, и это заставило Нею подумать, что он говорит об этом со всей серьезностью. Какое странное сочетание – ей стоило бы встать на путь к своему редкому призванию. Однако она понятия не имела, как ответить на то, что король-заклинатель сказал дальше, и его ворчание встревожило Нею. «Мне стыдно за то, что на тебя сбросили работу присматривать за мной. Это касается в первую очередь не тебя, а всех остальных паладинов. Гораздо больше пользуясь со своими навыками, ты бы смогла принести, если бы осталась снаружи». Его добрые слова заставили Нею уставиться на него. Вот почему разговаривать с этим королем было так нелегко для ее сердца. Он не просто был головой своей страны, но еще и личностью невероятной силы. Он не стал говорить с ней свысока, а вместо этого, перед тем, как завести такой разговор, сам спустился до уровня, на котором их глаза могли встретиться. «Нет, я не могу позволить Его Величеству так снисходить ко мне». «Если я еще немного не склонюсь...» Ней взяла себя в руки. «Все знают, что меня назначили слугой вашего величества, поэтому, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Кроме того, нет работы более важной, чем сопровождение вашего величества». «Вот как ты об этом думаешь. И все же я хотел бы предложить тебе некую компенсацию». В прошлом король-заклинатель уже поднимал вопрос оплаты, и в тот раз ей кое-как удалось отвертеться. Но, похоже, он снова вспомнил об этом. Но я сразу начала прикидывать, как бы поделикатнее отказаться от этого предложения. Но король-заклинатель еще не закончил свою мысль. «Говорят, что получать подарки от королей других держав не принято. Поэтому позволь мне выразить мою благодарность хотя бы словами. Я убежден, что я причинил тебе много неудобств и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество». И тогда король-заклинатель поклонился ей. Король действительно кланялся ей, той самой, что была самым обычным оруженосцем. Считается, что король несет на своих плечах груз ответственности за свой народ. Неуважение к королю, по сути своей, было оскорблением для всей нации. Жизнь короля – это жизнь страны, и это было всем известно. Другими словами, поклон короля был равноценен поклону всей нации. Конечно, это не было чем-то немыслимым, когда речь заходила о персоне столь же высокого значения. Но Нея была лишь чуть большим, чем рядовым жителем другой страны, и, честно говоря, ему не нужно было извиняться перед кем-то вроде нее. «Я не могу поверить, король-заклинатель мудр и проницателен, и, конечно же, он должен знать, что значит поклон. Несмотря на это, он все же поклонился мне, как обычный человек». «Нет, не обманывайся, я не могу быть настолько важной». Это просто показывает, насколько великодушен король-заклинатель. Он с достоинством относится даже к простолюдинам. И все равно он не должен был. «Пожалуйста, хватит, ваше величество! Пожалуйста, поднимите свою голову!» Да, это было именно то, что она обязана была сказать в первую очередь. Король-заклинатель выпрямился, и Нея тихо выдохнула. Однако, если бы кто-нибудь увидел то, что здесь только что произошло, без сомнения – Случилось бы нечто ужасное. «Ваше Величество!» Нея преклонила колено на тесном полу экипажа. «Ваша слуга неблагородного происхождения, но я клянусь, что пока миссия Вашего Величества не будет завершена, я буду преданно служить Вам!» Нея отплатит должным образом королю, который выразил ей свое уважение. Она проигнорировала внутренний голос, который говорил ей, что он не ее король, не святой король» и поклонилась ему. «Нет, не стоит. Подними голову. Пожалуйста, не могла бы ты сесть и закончить свою мысль. Мы ведь еще не прибыли к месту назначения, не так ли?» «Нет, еще нет». Она откинулась на подушку и посмотрела на улицу. «Вчера мы благополучно прошли через руины стены, благодаря потрясающему могуществу вашего величества. Мы выбрали маршрут, на котором нас сложнее обнаружить». «Поэтому может потребоваться чуть больше времени, но я думаю, мы доберемся до нашей базы завтра или послезавтра». К слову, то, что она называла базой, было просто пещерой. «Так скоро? Но, несмотря на это, у нас ведь есть еще немного времени, верно? Расскажи мне, о чем бы ты сама хотела поговорить? Также я хотел бы узнать, почему ты решила стать паладином. Наверняка должен существовать другой путь» который ты могла избрать, с твоим-то талантом владения луком. Зачем стремиться стать паладином? Для поддержания справедливости? Или может это считается невероятной честью у вашей нации? Нет. Когда она закрыла глаза, ей в голову пришел ответ, исходивший из своих чувств. Моя мать была паладином. Она была паладином, который был невероятно искусен в обращении с мечом, совершенно не похожим на Нею. «Понятно, так это были ее наставления. Или ты просто восхищалась ею?» М -м -м. «Ах, нет же. Моя мать часто говорила мне о том, что не стоит преследовать цель стать паладином. И моя мать была полной неумехой, когда дело касалось работы по дому. Конечно, она могла постирать одежду или зашить что-нибудь, но она была совершенно неумехой в плане готовки и в других делах. Она все делала спустя рукава, а ее жаркое всегда было недожаренным. То же касалось и остального. Для нее это было нормой, потому как у них в семье готовил отец. Когда она сама была маленькой, она даже думала, что так происходит во всех семьях. Интересно. Так или иначе, она все равно не стала останавливать дочь в стремлении стать паладином. Поэтому я все равно думаю, что она была хорошей матерью. Все было не так. Когда я сказала маме, что хочу стать оруженосцем, Она пошла, достала свой меч и сказала, «Я позволю тебе, только если ты сможешь победить меня». Были и другие подобные выходки. Единственной причиной, по которой мне разрешили пойти в оруженосцы, было то, что мой отец отчаянно выгораживал меня перед ней. Если бы я сражалась с ней в честном бою, я бы никогда ее не победила. Это был первый раз, когда она поняла, что значит испытывать желание кого-то убить. «Хм, а, ну, хорошо». «Как бы так сказать, у вас была прекрасная семья, вот». «Да, хотя соседи частенько косо на нас смотрели, я все равно думаю, что у меня была хорошая семья». «Действительно, это замечательно. Но тогда почему? Почему же ты решила стать паладином? Ты не думала пойти по пути своего отца?» «То есть, погоди, твой отец был домохозяином?» «Нет, мой отец тоже был солдатом, который служил в своей стране». Однако я никогда не думал о том, чтобы следовать по стопам отца. А вот почему... Может быть потому, что от папы я получила эти большие глаза. И поэтому я вроде как злилась на него. Нея прижала указательные пальцы к уголкам ее глаз и начала тереть их по кругу. Когда она была маленькой, друзья часто дразнили ее. «Ты чего пялишься на меня? Ты чего такая вечно сердитая?» На подобные издевки она часто жаловалась отцу. А после того, как ее мать однажды услышала это, она избила Нею. Эх, а мысли об этом вызывают ностальгию. Но уже после того, как я стал оруженосцем, я стала по-другому на это смотреть. В какой-то момент я даже начала думать, что это подарок от моего отца. Хотя, думаю, я смогла бы обойтись и без свирепого взгляда. «Как сейчас твои родители?» Мой отец сражался на стене против армии Елдвоуфа и умер. А с мамой я потеряла контакт, и я не знаю, что с ней случилось. Но думаю, что она, должно быть, умерла во время защиты города. В конце концов, они были теми, кто боролся бы до победного конца. «Кажется, я затронул болезненную тему». Король-заклинатель снова поклонился ей. Поскольку это уже был второй раз, это было не так невероятно. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы Нэя снова встревожилась. «Прошу вас». «Прошу, поднимите голову. Как вы можете кланяться кому-то вроде меня?» «Я бездумно спросил о твоих мертвых родителях. Хоть я и не знал об этом. Теперь, когда я знаю, уместно с моей стороны принести извинения». Король-заклинатель снова склонил голову. «Нет, это неправильно. Такое должно происходить лишь между равными. Король не может быть равным гражданину другой страны. Более того, это мы просим его помочь нам». «Но, простите...» «С каждым такое может случиться. Ну и к тому же, если кто-нибудь увидит, как Ваше Величество кланяется мне, то, ох, вы можете упасть в их глазах, потому как я просто оруженосец в конце концов». Хм, в этом ты, пожалуй, права. Такое вот удел королей. Как же это все тяжело», – пробормотал король-заклинатель. «Наверное, он имел в виду, как же это тяжело сходиться с людьми других наций». «Даже если он хотел выразить свою искренность!» «Так вот, хотя нечто подобное и не может считаться за извинение, я одолжу вам это, госпожа Бараха!» Король-заклинатель ловко опустил руку под свою мантию, достав из-под нее лук. «Чего?» Размеры лука явно не позволяли спрятать его под одеждой. Нея несколько раз моргнула, но реальность перед ней меняться отказалась. «Это магическое оружие!» «Используй его для моей защиты». Некоторые части лука явно состояли из остатков животных, но от него не разило кровью. Напротив, он наполнял воздух приятной аурой, подобно святой реликвии. Превосходное мнение сложилось об этом луке с первого взгляда. Вещь перед ней была шедевром, самым настоящим воплощением истинного мастерства. «Это последний выстрел звезды!» сделанный при помощи древнего искусства создания рун. По разным причинам я носил его с собой, чтобы позже кое-кому его отдать. Ах, на самом деле здесь должны быть выгравированы руны, но сейчас их сложно разглядеть из-за частичной изношенности и потертостей. Что думаешь?» Нея собрала всю свою волю в кулак, дабы подавить желание закричать. Строго говоря, ей полагалось отказаться, Очень похоже, что этот предмет являлся национальным сокровищем Клодовского королевства. Однако, может ли кто-то предложить такое сокровище жителю другой страны? Возможно, оно лишь только выглядит потрясающе. Да если бы. Это совершенно точно очень мощное оружие. Так что думаешь? Ты не примешь его? Твоя задача заключается в сопровождении и защите меня. Разве нет? В таком случае, полагаю что оснастить тебя лучшим оружием будет хорошим решением. Или я не прав? Ага, он был прав. Нея почувствовала головокружение. Ах, мои извинения, это связано с чересчур эффектным внешним видом? В таком случае могу предложить нечто более простое. Специальный большой лук, также произведенный при помощи рун. Сказав это, он вновь опустил руку под свою мантию. «Прошу, не утруждайтесь! Я вполне довольна этим! Прошу, позвольте мне вежливо отказаться!» Слова Неи смешались со скорбным криком, когда она остановила короля заклинателя от демонстрации других оружий. Если бы он достал перед ней еще нечто подобное, Нея не смогла бы сдержать свои чувства. А приняв лук, провела бы весь оставшийся день, ухаживая за ним. «Ваше Величество, я смиренно принимаю этот лук, последний выстрел звезды!» которым вы меня удостоили». Дрожащими руками она взяла лук. Учитывая его оформление и украшение, казалось бы, он должен весить намного больше обычного лука, однако в руке он чувствовался на удивление легким. Как только она коснулась его, она почувствовала, будто ее тело стало сильнее, будто сила забурлила у нее в жилах. Или же ей так показалось из-за того, что сам лук был удивительно легким».